«Кира!» Звонок мобильного, словно лассо, вытащил Никса из ступора. «Да, что там?» «Угу», — выслушал писец доклад от команды и приказал. «Привезите документы к гибридам на случай, если Леон будет упрямиться. Мы прижмем его к стене». Никс отложил телефон в сторону и поймал мой вопросительный взгляд. «Леон работал на всех». И на МСО, и на бродячих. Не удивлюсь, если еще иностранной организации данные сливал. Этот может. Остается вопрос, кому же он сдал Макса и медоедку? Похоже, тому, кто больше заплатил. Рассуждал писец спокойно, но вдруг взорвался вопросом. И как ты могла ему поверить? Как могла дать с собой что-то сделать? А если это... Не только запах. Что, если он еще что-то сделал? У гибридов есть человеческий врач, Альбина. Я попрошу ее проверить тебя с ног до головы. Я ему и не верила. Я сделала то, что посчитала нужным. Сразу закрылась я в невидимую коробку, съежившись. Это писец так от переживаний за меня рассердился. Или сам взбалмошный, а еще замуж зовет. В глазах Никса появилась мягкость. «Я испугал тебя. Прости, забывай, что ты не оборотница, и куда чувствительней». Никс посмотрел на мой живот. «Ты не голодна? Я слышу там призывное урчание. Давай заедем, поедим. Но мы же спешим? Нет, ничего важнее тебя», сказал он так просто, будто констатировал, что вода мокрая. Никс вышел из машины, а я все еще не могла двинуться. От бывшего мужа я только и слышала, что все, что угодно важнее меня. Не прямо, конечно, но мои потребности всегда откладывались на потом. Здесь же у меня создалось впечатление, что огромный ком событий катится с горы, а песец выставил руку и держит его лишь для того, чтобы я поела. Никс припарковался у заправки с кафетерием и открыл мне дверь. Так галантно и так непривычно, что я почувствовала себя неудобно. Не надо было, я сама могу. Мне приятно за тобой поухаживать. Ведь я не открыл дверь ЗАГСа, верно? Всего лишь машины. Почему мне показалось, будто он хотел сказать, пока не открыл дверь ЗАГСа? Камешек из-под ботинка полярного лиса попал мне под ногу, и я кубарем полетела вперед. Оп! — поймал. Никс рукой обвил мою талию и в мгновение ока притянул назад. Легкий поцелуй оказался на моей щеке, и не успела я возмутиться, как лис отпустил меня и пошел дальше. Еще один камень выскочил из-под ботинка Никса и снова он поймал меня. Щека запылала от еще одного быстрого поцелуя. «Да что такое? Где он на асфальте камни находит?» Я гневно прострелила песца взглядом, а тот невинно посмотрел в ответ. Вот только его улыбочка, которая почти кривая ухмылочка, выдавала его с головой. Третий камень я уже не пропустила. Отскочила в сторону. И с удовольствием уловила досаду на лице Никса. Вот лис. Но самое коварство песца я увидела в кафетерии автозаправочной станции. Мы заняли столик у окна, и две девушки на кассе не спускались Никса глаз. Я не слышала, о чем они там шепчутся, но, судя по пренебрежительным взглядам в мою сторону и восхищенным на мужчину рядом со мной, перемывали мне кости. «А вот черт!» Никс умудрился залить горячим кофе сразу обе руки. И тут же две девушки на кассе бросили свое рабочее место и понеслись к нам. «У меня тут аптечка. Я помогу!» — поставила коробочку на стол блондинка, присаживаясь на корточки, рядом с Никсом. Взмахами накладных ресниц чуть не сдуло пустой стаканчик из-под кофе. «Не надо, спасибо!» Вторая решила, что отказал первый Никс лишь из-за того, что блондинки не в его вкусе. А уж она, жгучая брюнетка с декольте, быстро добьется его согласия. Позвольте о вас позаботиться. И эта особа призывно провела грудью по плечу песца. Я сжала свой стаканчик с чаем, борясь с диким желанием охладить пыл этой мартовской кошки кипятком и ждала. Ждала реакцию Никса, а он лишь смотрел на меня так призывно. Примет помощь или нет? Неужели ему приятны прикосновения? Я посмотрела на касающуюся песца грудь девушки, так будто хотела ее отсечь. И песец отстранился. Наконец повернулся к девушкам и сказал «Не надо, я сам». Обе мартовские кошки скривились так, будто съели лимон. Медленно встали, посмотрели с упреком на меня и нехотя ушли за кассу, откуда даже не смотрели на нас, зыркали. А песец как-то особенно грустно посмотрел на меня, потом на оставленную на его коленях аптечку и сказал «Ничего, на мне быстро заживает». И снова такие грустные глазки на меня поднял, какие бывают у собаки, которая выклянчивает у хозяина вкусняшку за столом. Мое сердечко не выдержало. Я пересела к нему рядом, взяла аптечку и достала мазь от ожогов. На тебе же заживет быстрее, если я намажу. Есть не смогу. Грустно, будто не слышал меня, сказал Никс. И снова на меня жалобными глазками. Стрельк, стрельк. Есть не смогу. Грустно, будто не слышал меня, сказал Никс. И снова на меня жалобными глазками. Стрельк, стрельк. Я касалась его кожи, а сама чувствовала, будто удары током на кончиках пальцев. «Покорми меня», — хрипло попросил Никс. Я закатила глаза, но руки уже сами потянулись за бургером. И как он это делает? И вот я уже подношу булочку с мясом, к его рту, чувствую пальцами его дыхание и сама начинаю испытывать голод, только плотский. Я будто кормила с рук дикого зверя, чувствовала необузданную силу, мощь, которая притворялась невинным котенком. Никс не боялся показаться слабым, будто хотел, чтобы я перестала бояться его, ел с моих рук, но почему не отпускает ощущение, что приручают меня. Фух, жарко здесь. Неожиданно Никс языком коснулся моих пальцев, и меня тряхнуло, будто от удара током. Я отпрянула, испугавшись собственных мыслей, стыдясь признаться, что мне это понравилось. — Прости, — не удержался, — сказал хриплым голосом Никс, и я знала, что тон изменился от желания мужчины. Чувствовала это всем существом. И снова невинный вид, а из глубины зрачков На меня смотрит голодный, некормленный зверь. Но ты и лис. Мой голос тоже осип. Я быстро перепрыгнула на другой стул, Чтобы увеличить расстояние между нами. Что есть, то есть. Никс посмотрел на меня, так неприкрыто желая, Что я вспыхнула, как спичка две девушки рядом словно спустили дух до того весь воздух в выдохе вышел мы разве не торопимся я отодвинула в сторону свой недоеденный бургер понимая что кусок в горло не полезет век боялась твоих рук в следующий раз покормлю тебя если будешь в шкуре песца ловлю тебя на слове хитро улыбнулся в ответ этот прохвост лис Клан гибридов поразил меня даже больше лисьего логова. Если рыжие жили будто общиной, все вместе, за редким исключением, не будем показывать на песца пальцем, то гибриды поражали своей организованностью. Огромные ворота завода, высокий забор, а за ним не только отремонтированное здание бывшей фабрики, но и дома, настолько разное что даже фантазии не хватит. Одни уходили в землю, другие, наоборот, стояли на сваях. Отделка, дизайн, стиль — все настолько разное, будто на выставке творцов всех времен и талантов, от мала до велика. Видя мое удивление, Никс понял меня без слов. Гибриды сочетают в себе два вида животных. Здесь столько разновидностей. Что трудно себе представить. Конечно, самые распространенные это волка и волка-медведи, но встречаются и лиса-медведи, и даже другие, куда более редкие виды. Например, есть даже белка рысь. Песец улыбнулся, видя мою возрастающую заинтересованность, и шепнул: Я тебе потом все расскажу. Еще бы, если не расскажет. Я лопну от любопытства. Пока Никс с ребятами разговаривали с высоким мужчиной, главой гибридов, я с интересом присматривалась к повадкам и пыталась сама догадаться, кто же есть кто, какой зверь вон у той юркой девушки, а вот у этого мужчины какое сочетание животных во второй ипостаси. А глава с его размашистыми жестами но гибкой и поворотливой фигурой. Интересно, насколько зверь влияет на человеческие движения оборотней? Вон лисы явно отличаются грацильностью, быстротой движений, порывистостью. А как ведут себя волки, медведи? Скучаешь? Вдруг спросили, словно из ниоткуда, и я подпрыгнула. Никс, который секунду назад о чем-то разговаривал с главой гибридов, тут же оказался рядом и откинул от меня фигуру. «Да ты что, забыл мою доброту, писец?» Мужчина встал на ноги, отряхиваясь, и я узнала его. «Тень?» Собственной персоной сложился пополам наемник, делая вид, что снимает шляпу. «А не надо подкрадываться», — предупредил Никс. «Что поделать?» «Я так хожу», — пожал плечами тень, а потом вдруг повел носом в мою сторону и нахмурился. «А что с тобой? Где твой запах?» Никсу этот вопрос не понравился даже больше, чем мне. До этого момента я и не думала, что это будет проблемой при встрече с оборотнями. Но, оглянувшись, я поняла, что все, кроме команды Никса, смотрят на меня» с огромным подозрением. И не из-за того, что я человек. Они водят носами, пытаются незаметно, как бы между прочим, пройти мимо и уловить запах. Но ничего не чувствуют. Отходят в сторону, профыркивают носы и снова по маршруту, мимо меня. Леон постарался. Кстати, где он? Ник с мигом помрачнел. Глава гибридов Сделал размашистый жест в сторону двухэтажного строения. Очнулся и получает целебный оплеух от Альбины. «Оплеух — она же добрейшей души человек», — замялся Никс, который до этого уверял меня, что человеческий доктор Гибридов — прекраснейшая женщина и совсем не оборотень. Да как только она узнала от ваших, что Леопард пытался подделать твою истинную, так сразу начала готовить Леону радушное приветствие. Никс расплылся в холодной и в то же время довольной улыбке. «Я должен это видеть!»